Арнор и наследники Исилдура. Эриадором в древности звались все земли между Мглистыми и Синими горами. На юге граница проходила по рекам Седому Ключу и Гландуину, сливавшимися возле Тарбада. В Во одни своего расцвета Арнор включал в себя весь Эриадор, кроме Линдона и земель восточнее Седого Ключа и Гремячий, где лежали Имладрис и Орегион. Линдон был страной эльфов, зеленый и спокойный. Люди не заходили туда, а гномы жили и по сей день живут на восточной стороне Синих гор, особенно на Южном Хребте, там у них копи. Поэтому для гномов западная дорога — привычный путь. Они пользовались им задолго до того, как мы пришли в Шир. В Серой Гавани жил Кирден Корабел. Говорят, он и сейчас там живет и будет жить до тех пор, пока последний корабль не уйдет на запад. Водни королей высокие эльфы, что задержались в Средиземье, жили или в Серой Гавани, или в приморском краю Линдон. Если теперь кто из них и остался, так их можно пересчитать по пальцам. Северное княжество и Дунаданы. После Элендела и Исилдура Варнери сменилось восемь высоких князей. Когда ушел Эарендур, между его сыновьями началась распря, и княжество распалось на три: Артедайн, Рудаур и Кардолан. Артедайн был расположен на северо-западе и включал земли между Брендидуином и Синими горами, а также земли к северу от западной дороги и до заветери. Рудаур находился на северо-востоке между Троллиным Нагорьем, Заветерью и Мглистыми горами. В него входили еще и земли между Седым Ключом и Гремячей. Кардалан располагался на юге. Границы его очерчивали Бриндидуин, Седой Ключ и Западная Дорога. В Артедайне рот Исилдура не прерывался, а в Кардалане и Рудауре вскоре угас. Способствовали этому частые междоусобицы из-за завитери и земель к востоку от брыля. Ирудаур и Кардалан стремились овладеть Амансулом, расположенным на самой границе их земель. В башне Амансула хранился главный палантер севера, а два других находились в Артедайне. В начале княжения Мальвигела Артедайнского в Арнар пришла беда. На севере, за Троллиным Нагорьем, набирала силу королевства ангмар там скопилось множество орков и прочих тварей правил ангмаром король чародей как потом выяснилось предводитель кольценосцев явившийся на север чтобы уничтожить дунадана фарнера воспользовавшись их распрями а заодно переждать время могущества гондора в одни аргелеба сына Мальвигила, Князья Артедайна вновь заявили о правах на весь Арнар, ведь наследников и Силдора в других княжествах уже не было. Однако их право оспорил Рудаур Дунаданов в Рудауре почти не осталось, правил там вождь народа холмов, находившийся в тайном сговоре с Ангмаром. Аргелеб начал укреплять завитер, но вскоре погиб в битве с войсками Рудаура и Ангмара. Сын Аргелеба Арвелег. С помощью Линдона и Кардолана сумел вытеснить врага от Завитери. Долгие годы границы удерживались по западной дороге и низовьям Седого Ключа. Говорят, что именно в те времена был осажден Ривендал. В 1409 году из Ангмара вышло огромное войско. Перейдя реку, оно вторглось в Кардолан и осадило Завитерь. Дунаданы были разбиты. Арвелег пал. Башня Амансул была сожжена и разрушена до основания. Но Палантер удалось спасти и тайно переправить в форност. Рудаур и Кардолан были опустошены. Арафор, не достигший еще совершеннолетия сын Арвелега, обратился за помощью к Кирдану, и вместе они отбросили врага от Форнаста и Северных Увалов. Остатки верных из Дунаданов Кардалана некоторое время держались в Тирнгортоде, позже названном упокоящими, и в Пуще. Говорят, что на какое-то время Ангмар был покорен эльфами Линдона и Ривенделла после того, как Элронд получил помощь из Лориена. Тогда-то хваты бежали на юго-запад, подальше от войны и напасти Ангмара, а еще и потому, что климат Эриадора окончательно испортился. Некоторые вернулись в дикие земли и занимались рыбной ловлей в Обалоне. В дни правления Аргелеба II в Иредор с Юго-Востока пришла черная хворь и унесла большинство жителей Кардолана. Хоббиты и другие народы тоже сильно пострадали, но ближе к северу болезнь слабела, и северная часть Артедайна почти не была задета. О на данах Кардолана больше никто не слыхал. И нежить из Ангмара и Рудаура вползла в опустевшие курганы и укоренилась там. Говорят, курганы Тирнгортода были насыпаны еще в первую эпоху пращурами Аданов, до того, как они перешли Синие горы и заселили Белерианд. Вернувшиеся Дунаданы почитали курганы. Там погребены многие их князья и властители. Есть мнение, что курган, в который попал хранитель кольца, был могилой последнего принца Кардулана, павшего в войне 1409 года. В 1974 году Ангмар поднялся вновь, и король чародей напал на Артадайн до окончания зимы. Он захватил Форност и оттеснил уцелевших дунаданов к Синим горам. Князь Арведуи удерживал северные увалы до последней возможности, а потом с остатками свиты бежал на север. Их спасли только быстрые кони. Потом Арведуи скрывался в старых копях гномов, но голод вынудил его обратиться за помощью к снежным людям Форохела. Этот странный хмурый народ, мало изменившийся с первоначальной эпохи, жил в стойбищах по берегам моря. Он привык к жестоким холодам владений моргата, до сих пор сковывающим север, в то время как на Столик южнее, в шире, о морозах и не подозревают. Народ этот зовет себя Лоссохи, дома строят из снега, и, по слухам, может бегать по льду с удивительной скоростью, привязав к ногам кости, а повозки у них и вовсе без колес. Место их обитания великий Форнахельский мыс, замыкающий на северо-западе льдистый залив. Практически недосягаемо для врагов. Но иногда лоссохи откачевывают вглубь материка и доходят до подножия гор. Вот у этих людей Арведуи и просил пропитание для себя и своего малочисленного отряда. Лоссохи помогли князю, но очень неохотно. Во-первых, Дунаданам нечего было предложить взамен. У них было несколько алмазов, но лоссохи не видели в них никакого проку. Во-вторых, они боялись короля-чародея, как бы он не напустил на них мороз и буран. Однако, видя бедственное положение князя и его воинов, косясь на незнакомое грозное оружие, лоссахи дали еду и помогли выстроить снежные жилища. Кони-беглецов пали, и Арведуи надеялся теперь только на помощь с юга. Сын Арведуи, Аранарх, успевший прорваться на юг, Просил Кирдена помочь князю. Кирден сразу же снарядил корабль и отправил его в форохил на поиски. Встречные ветра мешали плаванию, но в конце концов моряки заметили маленький костер на берегу, поддерживаемый беглецами. В этот год зима долго не ослабляла хватку, и даже в марте лед покрывал широкую прибрежную полосу. Вид корабля удивил и испугал снежный народ. Такого они еще не видели. Устрашившись, они отвезли князя и тех, кто выжил из его отряда, к самой кромке льдов. Туда могла подойти лодка с корабля. Но недаром говорят, что у снежного народа обостренное чутье на опасность. Вождь Лосохов предупредил Орведуи, «Не садись на это морское чудовище! Пусть люди моря принесут еду и одежду, в которых ты нуждаешься! А ты сам оставайся здесь, пока король-чародей не уйдет!» Весной сила его идет на убыль, а сейчас дыхание его смертельно, а руки длинны. Арведуи не внял совету. Он поблагодарил вождя и подарил ему на прощание перстень. Вся ценность этой вещи, сказал он, в ее древности. Сила перстня не в чарах, а в том уважении, которое питают к нему мои друзья и сородичи. Если когда-нибудь тебя постигнет нужда, Мои родичи заплатят за него столько, сколько ты пожелаешь. Так был спасен перстень Исилдура. Позже Дунаданы выкупили его. Говорят, это был тот самый перстень, который Фелагунт из Нарготронда дал Барахиру, а Берин вернул с великим риском. Лоссахи дали дельный совет. Как только корабль вышел в море, с севера налетел ураган со слепящим снегом. Буря загнала корабль назад, к самой кромке льдов. Вокруг него вздыбились огромные торосы. Даже моряки Кирдона оказались бессильны. Ночью лед раздавил корпус, и корабль затонул. Так погиб последний князь Арведуи, и вместе с ним пучина погребла палантиры. То были камни Ануминоса и Амансула. Теперь на севере оставался только камень башни Эминберайды, смотрящий на серую гавань. Его сохраняли эльфы, и хоть мы никогда не знали этого, он оставался там, покуда Кирден не перенес его на борт корабля Элронда, уходящего на запад. Но нам поведали, что этот камень не был похож на другие, и с ними не сообщался. Он смотрит только на море. Элендил так разместил его что камень обозревает Эресса на заокраинном западе. Но с тех пор, как Нуменор скрылся за очарованными морями, камню уже нечего обозревать. О кораблекрушении у Форохела стало известно не скоро. Вести о нем принесли люди из народа снегов. Хоббиты уцелели в войне, прокатившейся через их страну. Многие бежали, остальные попрятались. На помощь князю они послали нескольких лучников. Те так и не вернулись. Некоторые ушли на битву, в которой был низвергнут Ангмар. Об этом сказано кое-что в южных хрониках. Настал мир. Хоббиты правили сами собой и процветали. Они выбрали Тана. Он должен был представлять власть князя. Удовлетворились этим и долго, без особых надежд, ожидали возвращения короля. В конце концов ждать перестали. Осталось только присловье когда король вернется. Так говорили о недостижимом благе или о ненаказуемом зле. Первым Таном Шира был некий скокка из Марий. Говорили, что от него пошли староскоки. Назначение Таном он принял в 379 году по нашему счету. Сарведуи угасло Северное княжество. Дунаданов осталось мало, а другие народы Эриадура ослабели. Однако среди вождей дунаданов, первым среди которых был Аранарх, сын Арведуи, род королей продолжался. Сын Аранарха, Арахаэл, воспитывался в Ривенделле, как и все сыновья вождей после него. Там сохранялись реликвии их дома. Кольцо Барахира, ножны Нарселя, Звезда Элендела и Скипетр Аннуминоса. Король поведал нам, что Скипетр был главным знаком правления в Нуминоре, Так было в Арнере. Его князья носили не корону, а обруч, в центре которого сверкал бриллиант. Эленделмир. Звезда Элендила. Говоря о короне, Бильбо без сомнения имел в виду Гондор. Он, кажется, неплохо был осведомлен в делах рода Арагорна. Скипетр Нуминора, как говорят, погиб с Арфаразаном, Скипетр Ануминоса, серебряный Жезл властителей Андуния. Ныне, быть может, древнейшее творение человеческих рук в Средиземье. Когда Элронд передал его Арагорну, Скипетру насчитывалось более пяти тысяч лет. Корона Гондора была сделана по образцу боевых шлемов нуминорцев. Первоначально это и был боевой шлем тот самый, в котором Исилдур бился на поле Дагорлада, ибо шлем Анариона был разбит камнями Барад-Дура, сразившими Анариона. Но во дни Атанара Алькарина простой шлем был заменен украшенным алмазами, и мы короновали Арагорна. Когда княжеству пришел конец, Дунаданы укрылись в тени и стали народом скитальцев. Их дела и труды редко вспоминали и воспевали. Со временем о них почти совсем забыли. Но еще до окончания «Бдительного мира» лиходейские твари начали нападать на Эриадор, стремясь тайно проникнуть в него. Рагорна Первого, как говорят, загрызли волки. При Арахаде Первом орки, давно просочившиеся в твердыни мглистых гор и перекрывшие перевалы, ведущие в Эриадор, внезапно громко заявили о себе. В 2509 году Келебриан, жена Элронда, по дороге в Лориен попала в засаду. Свита ее погибла, отбивая атаку орков, а сама она была похищена. Элладан и Элрохер разыскали и освободили ее, но пытки и раны от ядовитой стрелы не прошли бесследно. Элронд исцелил ее тело, но радости вернуть не смог. Через год она ушла за море. Позже, в одни правления Арасуила, орки вновь расплодились в Амглистых горах, начали разорять окрестные земли, и сыновья Элронда почти беспрерывно сражались с ними. Одна из орочьих банд забрела даже в Шир, где и была разбита банда брасом туком До рождения Арагорна II, короля Гондора и Арнора, было пятнадцать вождей. Он был шестнадцатым и последним. Наш король, зовем мы его. Когда он приезжает на север в заново отстроенный Ануминас и какое-то время живет близ озера Дрема, все в Шире радуются. Однако он ни разу не вошел в пределы страны, не желая нарушать собственный закон, запрещающий большому народу переступать границы Шира. Теперь он часто подъезжает к Великому мосту и там встречается с друзьями и теми, кто хочет его видеть. К нему во дворец может приехать любой и жить там сколько пожелает. Тан Перегрин много раз бывал там, и мэр Сэммиус тоже. Дочка его, Эланор Прекрасная, одна из придворных дам королевы Арвин. Северная ветвь гордится тем, что, несмотря на угасание... На протяжении многих поколений право на княжение нерушимо переходило от отца к сыну. Время жизни Дунаданов в Средиземье становится все короче. В Гондоре увидание шло еще быстрее, и все же многие вожди севера проживали двойной век людей, и уж во всяком случае жили много дольше, чем старейшие из нас. Арагорн прожил 190 лет — дольше, чем любой из его рода со времен князя Арвигила. Но в Элессаре возродились достоинства древних королей.